Свет луна. Жил-был царь. Было у него три сына. Созвал их царь и говорит, «Пущайте по каленой стреле, на чей двор стрела упадет, а то невесту брать?» У первого сына упала стрела на боярский двор, у друга сына упала стрела на купецкий двор. Иван-богатырь пошел по каленой стреле судьбе и нашел старушечку, ели кости вместе. Посмотрел Иван-богатырь, да и плюнул. Повернулся, да и ушел. Шел-шел, в болот зашел, стала тина в рот лица. Эх, думать уж, лучше б я стару коргу замуж взял, чем тут в болоте помирать. Только подумал и чист, и сух стал. Пришел к старушечке. А та и говорит, — Назови меня как невесту богоданную возлюбленную. Он говорит, — Светлуна, луна, милая моя. Она говорит, — Не печалься, Иван-богатырь. Пока столы не пройдут, я старушкой буду, а потом что Бог даст. Привел ее к царю Иван-богатырь, а он говорит, — Задари ее златым серебром, чистым жемчиком, чтобы она отступилась. А та говорит, какова стрела, какова судьба, такова жена, и не отступится. На первую невесту народ радуется, на вторую любуется, а над Иваном богатырем смеются. Вот после свадьбы он ночью просыпается, а около него такая красавица, что не видно. И так каждый день старушечкой, а ночь каждую красавице. иван Богатырь так ее любит, так голубит, Только все досадует, что людям красы не видать. Вот раз приказывает царь, чтобы невестки ему по рубашке за ночь шили. Сталь невестке за старушкой поглядывать, как она шить будет. Она знает, как их провести. Она портно взяла... Разорвала она лепнечки. Ветры ветерочки. Понесить мои лепнечки в город к отцу моему. Есть у отца моего сорочки, что ни шва, ни стежка, а как лита, чтоб сегодня на утро здесь было. На утро несут невестки рубахи, царю. Первую царь взял, но «Ну, это кой-как», как говорит. Вторую взял, но «Ну, да это не лучше. Третью может принимал, головой качал. Но и рубаха, ну и красота! На другой день сказал царь, чтоб невестки ему за ночь ковры выткали. Старшие невестки говорят, пойди, девушка-чернавушка, посмотри, как старушка будет ткать. А старушка жить разорвала лепнечки в окошечко. Летры ветерочки, понесите мои лепнёчки в город к отцу моему. Есть у него ковер не шито, ни ткана, все равно как высажено. Рассказала девка невесткам, и те стали жить, рвать на ветер пускать, а житель лежит под окном. Послали тогда девок до да мужей жить, собирать, да из рваной житии сделали ковры. Вельмож ковры принимал, головой качал. Эти два и в кухню не годятся, а уж третий ковер не ковер, ну и красота. Повелел им царь хлеб из печи Невестке девку чернавку к старушке посылали, а она своей девушке говорит, Неси холодные воды, неси несейные муки. Притворила да замесила, Да в холодную печь посадила да затворила. Пекись мой хлеб, бел, как снег, Мягкий, дрыхлый и вкусный. Немножко погодя, заслон отпирает, И хлеб унимает. Испекся хлеб. Бел, как снег, мягкий, дрыхлый и вкусный, — девка чернавкой рассказала все. Говорят невестки, несите, мужья, холодной воды, донеси да айные муки. Взяли, растворили, в холодную печь посадили, стали отпирать, а он по всей печке разлезся и не могут убрать, и тягучий, и не и убрать. И стали калеров кликть. а сами стали хлеб работать. В одной замолела, у другой загорела. Хлеб вельможа принимает, головой качает. Первый хлеб, да второй хлеб на черный двор с свиньем, А третий хлеб, уж красота! Тут два старших братуш рад красавиц на одну старушку променять. Вот собрал царь пир на весь мир. Стал невесток звать. Старший посылает девку в чернавку. «Пойди, девка-чернавка, погляди, как она будет снаряжаться!» Девка слушать, а старушка говорит, «Я, Иван-Царевич, поеду в золотой карете. Кони враны, кареты золотые». И те так говорят. Тут к ней подъехали кареты, и сейчас ее нарядили, и повели, а едва чуть кости держится А те ждали-ждали, нет кареты коней. Ну, на дрожки сели и поехали, только опозднились». Ну, сели пир пировать, она, которая не доест, то за рукав кладет, а которая не допьет, то за рукав льет, и те за один кладут, за другой льют. Поели-попили, и повел их царь в свой сад. Уж какой сад хороший! Она говорит, да вот, сад у отца моего есть в сто крат. А невестке говорит, выскочка. Она, за которой рукав лит, махнула, выпали реки. За кого и рукав кладина выпали леса, да птицы звонки. Эх, заплясала! И пляшет старушка тяжело, да машет хорошо. Ну и пошли другие плясать. Да как махнут рукавом, так свекру рожу. И забрызгают, и замажут. Царик с глаз прогнал. Была по нас этого пиру, да с этого плясу красавицей. А Иван-богатырь не сдержался, не стерпел. В ночь, как стала она красавицей, для того перстень с руки она снимала, взял, да перстень в море и бросил. Вот она и рассерчала, разгорячился. Эх, Иван-богатырь, с этого пиру до да с этого пляса была б я красавицей, а ты не стерпел. Так ищи меня теперь в тридевятом царстве, в тридесятом государстве. Она исчезла. Он поплакал, поплакал, да и пошел искать, а денег не гроша, и хлеба не куска. Шел-шел, дошел до бабы еги Здравствуй, Иван богатырь, куда поддержишь, волей пошел о неволей. Рассказал ей все Иван богатырь С великой грустью, говорит, ты до неволей, жену свет луну. Ищу. А зачем тебе искать? Она сейчас сюда прилетит змеей, а ты держи крепче, не выпускай, она станет огнем палить. Но он под кровати лег. Она прилетела. Он схватил, она стала огнем палить, он не мог удержать. Она и улетела. Стал он плакать, а бабъегай говорит, сам плох ткнип собит Бог. Ну, пошел он дальше. Шел, шел, до второй баб Яги дошел. Она его поил он кормила. но ну, говорит, прилетит сейчас свет луна. Так держи крепче. Только он под кровать лег. Как прилетит она змеем. Он схватил ее, она огнем плюнула, он упустил. Ну, она и улетела. Ну, говорит баба яга, коль сам плох, так не поможет Бог. «Иди к моему старшему брату, он хитрый, так не может ли он помочь?» Заплакал Иван-богатырь и пошел. Шел, шел, дошел до старика. Ну, старик его расспросил, разговорил, да посадил его есть сколько бочек солонины, да сколько бочек кислого молока, да спать повалил на 12 месяцев». Через двенадцать месяцев сбудил. Говорит, вставай, позавтракай. Встал Иван-богатырь, а тот дал ему есть семь бочек еды, да спать повалил на 6 месяцев. Через шесть месяцев разбудил. Вставай, Иван-богатырь, обедать. Дал ему три бочки съесть и спать повалил на три месяца. Через три месяца разбудил. И повел его в очистое поле, кинул левой рукой в поднебье, по лицу, а Иван-богатырь право и хватил. Тут ему дал старик советника и капель. Ну и пошел Иван-богатырь. Шел-шел и дошел до моря, море грозно. Тут советника говорит, Иван-богатырь, выли капельки, он вылил. И вдруг бежит ладейка до него. Он сел, переехал и пошел. Спешным шагом похаживает и находит на волшебный замок. Тут ему птиц кругом кричат: Иван богатырь, не лезь на гору, не ходи в замок, не тронь волшебника, оставайся с нами. Все будет у тебя, только жены не будет свет луны. Нет, говорит, мне свет луна нужна. И дошел до горы. И поднялся в гору, не посмотрел на советника. Тут его ветром с горы сдуло. Посмотрел он на советника, взял меч и давай по ветру бить. А тут крик — это он всякую нечисть режет. Бился, бился и летит сам злой волшебник. Налетел на Ивана богатыря, схватил его в когти и под само небо унес — А Иван-богатырь ему до горла подобрался, и мечом ему голову отрубил. Иван-богатырь пал на землю, как перо, а волшебник, как мешок с костьми. Иван-богатырь его кости сжег, пепелок развеял, пошел в замок, Иван-богатырь. А тут всякое мучительство. Кто за сосну привязан, а кто как смучен. Вот Иван-богатырь говорит... Идите все, как вольные птицы. Я вас всех отрешаю, всех освобождаю. Я злого духа убил, вас всех освободил. Его кости сжег и пепелок развеял. Ну, он взял, разбил замки в заморных залах. Жену свою нашел не старушкой, а красавицы, и пошли домой. Домой дошли, как быть? У нас не тпора, у нас не дубка, — советник говорит, — лей капли. Капли влил, ладья подъехала, они сели через море, перелетели. А дома уж царь скучал. Ивану богатырю срадовался. А это кто, говорит, красавец кака? То моя жена Светлуна.